Теплое местечко. Однажды шел муравьишка по незнакомой местности. С травинки на листик, с листика на травинку. Устал, присел отдохнуть на большой, теплый, нагретый солнцем камень. Тут летит божья коровка и спрашивает. Муравьишка, можно я на твоем камне отдохну? Устала, крылышки болят. — Садись, — отвечает муравьишка, — камень большой, места всем хватит. Божья коровка спустилась вниз, сидят они вдвоем, на солнышке греются. Через некоторое время летит бабочка с двумя полными ведерками нектара. Ведерки тяжелые, бабочка еле-еле с цветочка на цветочек порхает. «Милые муравьишка и божья коровка, можно я отдохну на вашем камне?» «Много насобирала нектара, тяжело без отдыха домой долететь». «Садись», — отвечают ей муравьишка и божья коровка. «Камень большой, места всем хватит». Бабочка села. угостила новых знакомых нектаром и расправила крылышки, чтобы подсохли на солнышке. жужужи жужи послышалось из колокольчиков. Появился шмель, который ворча выкарабкивался из узкого отверстия цветочка. — О, на камне! Можно рядышком отдохнуть. — Садись, — ответили муравей, Бабочка и божья коровка. Только не жужжи. Я когда сижу, всегда тихий, — ответил шмель, опускаясь на теплое местечко. И действительно перестал жужжать в тот же миг, как сложил крылышки. Стало так тихо, что слышны были трения травинки о травинку, листика о листик. «Можно погреться на вашем камне», — сказал кто-то из зарослей крапивы. Это была улитка. Она подтянула остальную часть тела вместе с домиком и остановилась в растерянности, ожидая ответ. Конечно, заползая, ответили ей все, уже устроившиеся на камне, «Здесь места всем хватит». Улитка, ободрённая приглашением, вскарабкалась на приятно тёплый горб. Бабочка угостила её и шмеля нектаром. Разогретые полуденным солнцем счастливые обладатели тёплого местечка сидели дружной компанией, чуть прикрыв глазки, отдыхая всем существом. Вдруг Камень, на котором они устроились, приподнялся и, медленно раздвигая травы, двинулся в сторону ближайшего болота. Все испугались, повскакивали на соседние веточки, цветочки. Улитка тихо плюхнулась вниз. Один только шмель ворчал, напыжившись. «Кто такой плохой, кто уносит наши?» «Место под этим солнцем, мы его первые заняли, ведь оно наше!» Из-под камня выглянула удивленно сонная голова черепахи. И всем сразу стало понятно, что камень совсем не камень и совсем не их камень, это ее дом.